Глава восьмая. Вика никак не могла заставить себя открыть глаза. Уже был почти полдень, а она так и валялась на разложенном диване, укрывшись с головой одеялом. В голову лезли мысли о том, что она трусиха, что ей так и не удалось наладить личную жизнь, что даже Артём, с которым они знакомы сто лет, испугался ответственности и не решился пригласить её на ночь к себе домой. Она раздосадованно отбросила в сторону одеяло и села на диване. «Боже, я безнадежна. Подошла к аквариуму, постучала пальцем по стеклу своей белоснежной рыбки. Луна чинно подплыла к стеклу. «Ну и ладно. Подумаешь, все боятся строить со мной отношения. Значит, надо попробовать себя в работе. Лето на носу. Вот и устроись куда-нибудь временно». Девочки говорили... В центре гештальт-практик требуются ассистенты. Позвоню Рите, вдруг меня возьмут. Кто-то постучал в дверь. Девушка нехотя сползла с дивана, накинула на плечи белый махровый халат, сунула кое-как ноги в тапочки и побрела на стук. На пороге стояла мать. «Вика, милая, что происходит? Ты прячешься от нас?» С любопытством, посматривая на ее заспанную мордашку, Вошла в квартиру Юлия. «Да нет, вроде...» Потирая глаза, пробормотала дочь. Сразу стало ясно. Мама листала новостную ленту ВКонтакте, иначе бы не нагрянула без приглашения. «Проходи, можешь чайник вскипятить, а я пока в ванную». Пока она принимала душ и чистила зубы, стараясь выглядеть как можно свежее после ночной прогулки с Артемом, заботливая мама хлопотала на кухне распахнула окно, впустить свежий весенний воздух, заварила чай в красивом заварнике, достала из пакета восточные сладости и коробочку любимых Викой конфет с карамельной начинкой. Как хорошо пахнет чай! Выйдя из ванной комнаты, с блаженной улыбкой, втянула в себя аромат бергамота Вика и полезла в холодильник за йогуртом. — А ты в гости приехала? — Я волнуюсь за тебя, — нахмурилась Юлия. Ты в первый раз в жизни отказалась ехать на выходные домой. Что случилось? Ничего. Вика пожала плечами и открыла йогурт. Просто мне вдруг захотелось побыть одной. Рано или поздно дети взрослеют. Взрослеют или нет? Для меня ты всегда останешься маленькой девочкой. Задумчиво потерла подбородок мать. Честно говоря, я приехала, чтобы забрать тебя домой. Егорушка вовсю мясо маринует. Пожарим шашлык сегодня, посидим в саду перед прудиком. Ну уже поехали. Хватит дуться на меня за то, что я не смогла снять тебя на видео». «Ладно», — согласилась Вика, — «только обещай мне кое-что». «Что именно?» «Ты не станешь вмешиваться в мою личную жизнь». «Никогда!» «Что бы тебе не мерещилось с твоей родительской паранойей». «Но, Вика, это жестоко. Я всегда буду переживать за тебя». «Обещай, что не станешь вмешиваться», — хмуро повторила Вика. «Послушай». Мать присела за стол и взяла ее за руки. «Я понимаю, тебе хочется любви, большой и чистой, но Владимир Ветров совсем не тот мужчина, который сможет это дать. С ним ты никогда не обретешь свое счастье. Позволь мне самой решать, кого любить». Раздосадованная, что мать так легко разгадала ее чувства, выдернула свои руки Вика. «Ага, мы это уже проходили», — Передернула плечами мать. «Думаешь, я в твоем возрасте думала по-другому?» «Нет, я так же сильно хотела любви, рыцаря на белом коне. Итогом стало бремя матери-одиночки. Нет, я ни в коем случае не жалуюсь. Ты мое самое большое счастье. Но поначалу было очень больно. Так больно, что жить не хотелось». Юля хмуро отвела взгляд в сторону. Куда ей понять в этом возрасте? В двадцать лет все одинаковые, летят, как мотыльки на свет, на кажущуюся светлой и чистой любовь. А потом в дверь стучится печальный финал с двумя полосками на тесте. «Не проецируй на меня свои сценарии», расстроилась Вика. «Что бы ни случилось в моей личной жизни, я должна пройти через это сама. Сама, понимаешь? Хоть советы давать можно». Понимая, что, переубеждая дочь, добьется только еще большего непонимания, — подкатила к потолку глаза мать. «Можно», — согласилась девушка. «Ну, уже хоть что-то. Выкини с головы этого ветрова, мой первый совет. А второй — собирайся, поедем в Таганрог». Спустя час Вика стояла у двери. Она не забыла покормить рыбку, оставила малышке свет в аквариуме и ушла из квартиры вслед за матерью, чтобы провести остатки майских праздников в пригороде Таганрога. «Какие у тебя духи!» Учуяв в воздухе терпкий аромат яблока и апельсиновой цедры с примесью бергамота, оживился Егор. Он уже успел развести огонь на мангале. «Давай, дорогая, сначала мясо, а следом лук и грибы. Мне нужна помощь». Вика остановилась и впервые в жизни посмотрела на мать и Егора со стороны. Взрослая женщина и молодой безвольный мужчина, позволяющий собой управлять. Неужели такое подобие настоящего счастья и есть высшая форма любви? Вике казалось это неправильным, но она лишь махнула на мать и отчима рукой и прошла в дом. Ей не хотелось помогать противному Егору. На порог выбежала Люси, заметив хозяйку, отчаянно залаяла, завиляла хвостиком и полезла ласкаться. Подхватив балонку на руки, девушка поднялась по деревянной лестнице на второй этаж и вошла в свою комнату. В ее обители ничего не изменилось. Кровать из резного дерева пахла сосной, пушистый коврик на полу, рабочий стол у окна украшенного воздушными занавесками, насыщенного зеленого цвета из натуральных тканей, виляющая хвостом баллон Люси, старая и добрая подруга. Что-то произошло, но не с домом, с Викой. От чего-то после весеннего фестиваля она стала другой. Девушка вытащила из дорожной сумки ноутбук и уложила его на рабочий стол. Опустилась на стул, ноутбук неторопливо грузился. Достала из сумки новый сотовый телефон и от нечего делать заглянула в сеть. Ничего интересного. «Вика!» — со двора раздраженно прокричал Егор. «Ну куда ты пропала? Иди, мясо почти готово. Пробовать будем». «Вино в холодильнике захвати!» — перебила его мать. «И бокалы не забудь!» Все как обычно. Наверное, ей показалось. Вика улыбнулась, поманила Люси и отправилась вниз добывать вино и бокалы. В беседке уже накрыли стол. Отчим с аппетитом потирал руки, мама раскладывала ароматные овощи и мясо. «Скорее, Вика, а то остынет», — звал Егор. Девушка пропустила вперед балонку и собака смешно вскарабкалась по деревянным ступеням в беседку. «У меня в конце июня отпуск». Когда они расселись, завела разговор Юлия. Егорушка пробил по своим каналам путевки, и в итоге нам достался целый дом на Кипре. Месяц романтики и солнечного отдыха. Так что, пакуй чемоданы, тебе будет отдельная комната с видом на побережье». Вика посмотрела на отчима, на сияющую от счастья маму, и вдруг что-то еще раз щелкнуло внутри. «Мам, я не поеду». «Вик, ты чего?» — лицо Юлии вытянулось. «Мы же весь год об этом мечтали». «Отпуск на Кипре в собственном доме...» «Мам», — нахмурилась Вика, — «это ты мечтала, а не я. Я хочу на лето в городе остаться». «Зачем?» — полным отчаянием взглядом сверлила ее Юлия. В гештальт-практик звали студентов. У них место ассистента освободилось, работа временная, потому что основные сотрудники едут на июль-август в обучающий тур вместе с группами. На самом деле ее в консультанты никто не звал но девчонки с курса обсуждали это на прошлой неделе. Кто-то хотел идти на собеседование. «А почему именно в гештальт? Неужели нельзя меня попросить взять тебя на лето работать?» Минутная радость сменилась горечью. Мало того, что родное дитя не хочет в райский отпуск, предпочитая жуткий и пыльный ростов, так еще и чуждая матери направление в психологии выбрала. «Я хочу сама. Сама, понимаешь?» «Иначе я так и не смогу узнать, на что способна». «Но это как-то неправильно. Еще есть время для развлечений. К чему сейчас эксперименты ставить?» «Просто я так решила», — пожала плечами Вика. «Я все же верю, что ты передумаешь», — покачала головой мама. А Егор с интересом уставился на падчерицу, пытаясь разгадать, что она задумала. Он ей ни капли не верил.